счастливую засвидетельствовать, что правосудие свершилось. В любом случае, он был уверен, что Францию уже не победят. Но зато знал, что немцы страдают от голода и, по-видимому, рано или поздно попросят пощады. Эта мысль удручала его от того, что он жил во Франции. К тому же его воспоминания о Германии были очень давними, тогда как французы, говорившие о разделе Германии с неприятной ему радостью, были людьми, которых недостатки были ему известны, а лица антипатичны. В подобных случаях чаще жалеют незнакомых, живущих лишь в воображении, а не тех, кто постоянно находится подле нас в пошлой повседневности жизни, если только мы не одно целое с ними, если мы не плоть от плоти этого целого. Патриотизм сотворил это чудо. Мы переживаем за свою страну, как за себя в любовной ссоре. Так что на почве войны у господина де Шарлю было много поводов для злости, проявлявшейся в мгновение ока и недолго длившейся, хотя злобствуя, он предавался неистовству. Когда он читал в газетах триумфальные заявления хроникеров, каждый день... представлявших Германию поверженной, зверь затравлен, доведен до бессилия, в то время как дело обстояло прямо противоположным образом, их бодрая и кровожадная глупость пьянила его бешенством. К этому моменту в газетах работали известные люди. Они считали, что таким образом исполняют свой долг. Это были всякие Брешо, Норпуа, даже Мурель и Легранден. Господин де Шарлю... Предавался мечтам о том, как при встрече осыплет их едчайшими сарказмами. Ему было хорошо известно о половых изъянах некоторых лиц, в то время как они, полагая, что это как раз никому не известно, находили особое удовольствие в рассказах о пороках суверенов, жестоких империй, Вагнера и так далее. Его переполняло. Страстное желание столкнуться лицом к лицу с ними и ткнуть их носом в собственный порог, прилюдно, и оставить этих оскорбителей побежденными, обесчещенными и трепещущими. Наконец, для германа Фильства у барона де Шарлю были и более личные основания. Одно из них заключалось в том, что, как светский человек, он много вращался в обществе среди уважаемых людей, людей чести, среди тех, кто не пожмет руку сволочь. Он знал их выдержанность и твердость. Ему была известна их нечувствительность к слезам тех, кого они изгоняли из своего круга и с кем отказывались стреляться, даже если такое родение о чистоте могло привести к внезапной смерти матери паршивой овцы. И хотя вопреки своей воле он восхищался Англией, А особо тем, как она вступила в войну, это безукоризненная, неспособная на ложь Англия, препятствовала поступлению в Германию зерна и молока. А ведь это была нация людей чести, признанный эталон, арбитр в таких делах. Тогда как он знал, что люди порочные, всякая сволочь, подобно некоторым персонажам Достоевского, в чем-то могут оказаться достойнее. И я никак не мог понять, почему он искал таких людей среди немцев, ведь ложь и хитрость все же могут скрывать добрую душу, а наличие последней, кажется, только немцы и не проявили. И еще одно дополнит германофилию господина де Шарлю. Он был страстным образом обязан ею своему карлизму. Он считал немцев очень некрасивыми, может быть, потому, что они слишком уж близки были ему по крови, и в то же время был без ума от марокканцев, но особо от англосаксов, казавшихся ему ожившими статуями Фидия. Наслаждение не приходило к нему без одной жестокой мысли, силы которой я к тому времени еще не знал. Возлюбленный представлялся ему дивным палачом. Быть может, в своих высказываниях против немцев он поступал подобно тому, как поступал в часы сладострастия, в том смысле, что, вопреки сострадательной натуре, восхищался обольстительностью зла, попирающего добродетельное безобразие.